Глава шестая. Я оторопел от такого сообщения. Как это не к больше обратиться? Да Валерий уже во все СБ ищет. Видимо, сосед ищет способ не схлопотать наказание за свою выходку и не хочет, чтобы об этом узнавали его клановые иначе информация быстро дойдет до его отца. «Скажи, где ты, я передам СБ. Тебя уже давно ищут», — написал я княжичу. «Только не им. Тогда меня сразу отчислят», — тут же пришел ответ. А вот это уже интересно. Значит, сосед нарушил устав академии. Даже интересно, что такого можно было сделать в первый же день. Можно было соврать, узнать место и передать информацию службе безопасности. Княжичу я ничего не должен, и это, мягко говоря. Но я не стал этого делать. Делать всякие подлости – это не про меня. Поэтому я воспринял случившееся как повод наладить взаимоотношения с соседом. Главное – не пожалеть об этом решении. «Если его не отчислят, нам еще пять лет нужно будет как-то уживаться друг с другом». «Хорошо, не скажу, ты где?» – тщательно все обдумав, написал я ему. «Точно не скажешь? У меня крайне деликатная ситуация». Пришел ответ Исмайлик с прищером. «Даю слово», – использовал я самый надежный аргумент. «Обещания в среде аристократов стоили многого. И нет чести тому дворянину, который нарушает свои же слова. Это влекло большие последствия. А позор роду...» никому не нужен. Короче, короче, я на соседнем острове. Их тут много в округе. Скину тебе геолокацию. Надеюсь, разберешься. Занятно. и Я не про изменившийся тон общения. С этим-то все понятно а про саму ситуацию. Зачем спрашивается плыть на соседний остров, тем более если это запрещено? Это же надо было мимо патруля проскочить и лодку выкрасть. Конечно, сотрудники службы безопасности заметили ее пропажу и должны были прочесать все округу. Но либо они еще не добрались до того самого острова, либо сосед слишком хорошо скрывается. «Разберусь, жди на месте. Постараюсь добраться к тебе как можно скорее», — написал я. «Да куда я денусь?» «Зная тебя, я уже ничему не удивлюсь. Так что стой, а лучше вообще не двигайся». Сосед приободрился от моей шутки и прислал хохочущий смайль. Получив второе сообщение с геолокации я перешел в приложение карт, осматривая нужный остров. Мелкая полоска суши, примерно в километре от берега, не слишком далеко, но чтобы туда добраться, нужна лодка. А вот лодки в Академии охраняют. Без разрешения позаимствовать не получится. А кто мне его даст посреди ночи? И как только княжич туда забрался, спрашивается. И почему об этом никому ничего не известно? Неужели реально угнал лодку? хотя он-то мог. Покачав головой, я отбросил лишние мысли. Успею подумать над этим, а сейчас нужно срочно решать, как вытягивать с острова княжича. Конечно, вместо лодки можно было использовать магию, но для перемещения по воде, да и над водой, моя официальная стихия не подходила. заклинание полета я не изучал, да и расход маны у них огромный, мне бы не хватило имеющегося резерва. В общем, использовать для перемещения огонь мне было рано, да и с балластом в виде соседа я бы далеко не улетел. Летать с помощью стихии огня – настоящий мазохизм. Оставалось полагаться на другие стихии. Только вот я не собирался раскрывать свой секрет Белозубову. Обойдется. Ему я совсем не доверяю. Прикинув, сколько у меня осталось и решил, что можно попробовать обойтись и без лодки. Хотя и в этом случае придется как следует попотеть. Сперва мне не хотелось подключать к этому делу посторонних, но выбора не осталось, если, конечно, не красть лодку, пропажу которой сразу заметят. Вчерашние занятия в библиотеке не прошли даром. Помимо атакующих рун стихии воздуха, я запомнил еще одно весьма любопытное, а именно воздушную подушку. Оно мне названием приглянулось и по чистой удаче подходило для проведения спасательной операции. Вика была достаточно талантливой, чтобы суметь повторить это заклинание, отработать за короткое время и использовать его. Тем более она единственная, кто знает мой секрет, и ей не нужно было ничего объяснять. А на обратном пути нам придется полагаться только на ее способности, ради сохранения моей тайны. На сообщение Вика не ответила, поэтому пришлось звонить и надеяться, что спит она не очень крепко. Трубку она взяла на пятом гудке и, явно не глядя на экран, чисто на автомате, спросила. «Кто?» «Я». Не удержался я и слегка сострил. «У меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «Вить, я устала», — зевнула девушка. «Ты насчет библиотеки, да? Давай завтра, а? Час до закрытия остался. Смысл сейчас туда идти?» «Нет, Вик, я не насчет этого», — заверил я и заговорщически произнес. «Как ты смотришь на то, чтобы устроить небольшую вечернюю тренировку?» «Какая тренировка?» – проснулась Вика. «Уже поздно». «Короче, Вик, тут такое дело», – начал я. После чего кратко рассказал девушке про соседа с его заплывами, разумеется, взяв обещание держать все в тайне. «А его обязательно спасать?» – резонно заметила Вика. «Да», – вздохнул я. «Не бросать же его на растерзание СБ, в конце концов». «Ну да», — хмыкнула девушка и хитро добавила. «А что мне за это будет?» «Вот так всегда начинается». «Почет и уважение», — пошутил я, и прежде чем Вику успел ответить, продолжил. «А еще я покажу тебе заклинание высшего порядка». «Обещаешь?» Судя по всему, я попал в точку, и мне удалось найти для Вики подходящую мотивацию. «Обещаю», — легко ответил я. «Я тебя когда-нибудь подводил?» «Нет», — ответила Вика и довольно продолжила. «Так что, какой у нас план? Раньше начнем, раньше закончим. Не терпится попробовать это твое заклинание». «Для начала тебе надо выучить заклинание воздушной подушки», – сказал я. «Сама знаешь, что мне нельзя показывать, что я тоже владею воздухом. А княжичу доверия нет. Так что весь обратный путь тебе придется вести на троих. Справишься?» «Не уверена, что я такое смогу. Я ведь даже не пробовал ни разу». «Вот сейчас и научимся», заверил я. «Там ничего сложного, и расход манны экономный. С нашим уровнем это будет по силам». «Не то, что заклинание левитации, будь они неладны, пока у меня слишком слабое тело для полетов». «Ладно, не попробуем, не узнаем», решилась девушка. «Я как раз с собой захватил учебники. Помню, там была такая руна. Ты показывал мне страницу с ней в библиотеке. Постараюсь сейчас быстренько выучить и отработать». «Давай, не торопись. Ошибаться нам нельзя», — серьезно сказал я. пары часов тебе на это хватит?» «Обижаешь, Вить?» — хмыкнула Вика. «Не сомневайся. Я и быстрее успею». С практикой у Вики все было хорошо, в отличие от теории. Скорее всего, большая часть времени у девушки уйдет именно на запоминание руны. «Хорошо. Тогда встретимся на берегу через два часа. Сейчас отправлю тебе точку сбора». «Поняла», — ответила девушка. «Все, давай, я учить». «Давай». Вика отключилась, и я сразу же расписал ей весь маршрут до острова, отправив скриншот карты, после чего сообщил княжичу, что мы будем часа через два с небольшим. Этот любитель смайликов отправил мне желтую рожицу в праздничном колпаке. Сам же я, не теряя времени, приступил к медитации, восполняя резерв маны. Живоцвет поставил рядом. Пока непонятно, насколько он помогает при восстановлении маны в этом мире, но лишним точно не будет. Закончил я за 15 минут до выхода и после коротких сборов поспешил к месту встречи. Резерв был полон примерно наполовину, должно хватить. На улице было темно. За пределами парковых и жилых зон фонарей почти не было, так что можно было особо не скрываться. Встретились мы с Викой на берегу, как и договаривались. Охраны поблизости не было видно, все же не зря я следил за их постами еще во время подготовительных. По моим расчетам, у нас было около четверти часа до следующей смены, и за это время нам надо скрыться из виду на озере. «Поторопимся», — вполголоса сказал я Вике. «Ты готова?» «Обижаешь», — чуть громче меня ответила девушка. «Смотри». И начала выводить в воздухе руну, пока что без активации. Я присмотрелся, и впрямь все вышло четко. Ни одну черточку Вика не перепутала. «Ты умничка», — улыбнулся я. «Давай за мной». Я начну первым, а потом поменяемся. Начертив в воздухе идеальную руну воздушной подушки, я сразу же напитал ее манной и активировал. Результат для первого раза получился сносный. Мне удалось создать тропинку около трех метров в длину. Поверхность воды около берега замерла, позволяя нам ступать по ней, как по суше. «Круто вышло, ведь аккуратно ступая по воздушной подушке, отметила Вика. «Так, теперь я». Чтобы не тратить лишнюю ману свой участок Вика сделала на небольшом отдалении, а не ровно в стык, чтобы мы могли перепрыгнуть на него. Правда, у нее получился квадрат со сторонами около метра, а не тропинка, так что нам пришлось чуть потесниться при проходе. Отлично, Вик, продолжаем. Еще на подготовительных заметил, что похвала очень мотивирует девушку. Процесс пошел, хоть перемещение получалось не быстро. но от постоянного применения рун наши навыки постепенно росли. Как итог, к концу пути я уже мог создавать тропинки длиною около пяти метров, а Вика – до трех. Большой прогресс для одной ночи. Мы добрались до острова и отправились на поиски моего соседа. Здесь было темно, растительности по минимуму. Княжича нигде не было видно, поэтому мы пошли в обход по берегу. Песок слегка шуршал под моими ботинками. Оказалось, что крушение Белозобов потерпел с другой стороны этого небольшого острова и сейчас сидел около разбитой лодки. «Ну что, Робинзон, рассказывай, как ты докатился до такой жизни?» — махнул ей ему рукой, когда мы приблизились. «Пришли!» — радостно завопил сосед. «Правда пришли?» «Да не орит и так!» — осадил ей его. «Вижу, что рад нас видеть. А теперь давай серьезно. Что за дела?» «Вот и мне интересно!» — добавила Вика. Ей мой сосед совсем не удивился, хотя я ожидал от него вопросов, почему пришлось взять девушку с собой. «Да просто хотел на лодке покататься», — хмуро ответил Белозубов и развел руками. «А оно вот как получилось». Ну ясно, что-то такое я и ожидал. Почувствовал себя взрослым, могучим магом третьего уровня, которому никто не указ. Ладно, хоть сам не пострадал и не навредил никому, а просто покататься решил, может, хоть поумнеет после такого опыта. «Как получилось?» – уточнил я. «Да не поверите. Плыву себе, никого не трогаю. И тут вдруг из-под воды монстр выскочил», – активно размахивая руками, ответил княжич. «Я его веслом отогнал, но перед тем, как уплыть, он лодку царапнул. Вода быстро прибывать начала, еле до ближайшего острова добраться успел». «Монстр?» – пискнула Вика, оборачиваясь на воду. «Похоже, разом осознала, что и на нас могли напасть, только вот у нас ни лодки, ни весел не было». «Откуда он взялся?» «Да кто же его знает?» – пожал плечами княжич. «Говорю уже из-под воды выскочил». «Ну, врать тебе незачем, так что верим», – кивнул я. «А значит, это проблема не только для нас, но и для всей Академии. Тут внизу подземелья, монстр мог оттуда выбраться. Вдруг где-то под водой образовался проход, и тогда всем ученикам угрожает опасность». «Ужас!» – ахнула Вика. «Надо сообщить СБшникам». «Вы только не забывайте, что нас с вами тут нет и не было», — встрепенулся княжич. «Тоже верно, иначе у нас будет слишком много проблем», — согласился я. «В таком случае давайте придумаем легенду, как мы об этом узнали». «Вить, смотри, а ведь окна общаги как раз на берег выходят, на человека». «Тогда так, мы болтали по телефону, я увидел монстра, сказал тебе, и мы решили доложить». «А я», — причурился сосед, — «Ладно, так и быть, а ты за нами увязался. Давайте теперь выбираться отсюда». «Я за. А как вы сами-то сюда попали без лодки?» «Не спеши», — осадил ей его. «Сначала на ту сторону перейдем, там сам все и увидишь. И да, лучше прихвати с собой это боевое весло, лишним не будет. Если не пригодится, на подходе к берегу выкинешь». «И правда», — на удивление быстро согласился Белозубов, — «возьму». Задерживаться на острове никому не хотелось, так что мы быстро прошли по берегу до места высадки. «Вика, твой ход», — улыбнулся ей девушке. «Не волнуйся, мы тебя подстрахуем». Вика начала чертить руну воздушной подушки, и на этот раз у нее получилось гораздо лучше. Тропинка теперь была около четырех метров в длину и два в ширину, так что нам даже втроем было не тесно. «Крутяк!» — плюхнувшись на устойчивый участок озера, выдал княжич. «А я думал, воздушники только летать могут. А ну вот как оказывается». «Мы еще и не такое умеем», – задрала носик Вика. «Причем летаем мы тоже лучше огневиков». «Но вы еще поспорьте, чей дар лучше. Это же бесполезное занятие», – прервал я их. «Мы тут не на пикнике, так что, Валера, смотри в оба, а ты, Вик, не отвлекайся». «Ладно», – кивнул сосед, осматриваясь. «Да, ты прав», – буркнула девушка, продолжая прокладывать нам дорогу к берегу. Дальше мы продвигались молча, прислушиваясь к окружению и вглядываясь в воду. Ох, не зря мы были настороже. Монстр подкрался бесшумно. На середине пути вода в озере вокруг плоской полосы воздушной подушки вдруг начала пениться. «А-а-а!» заорал княжич, отступая от края. «Опять он!» «Что?» – пискнула Вика, оборачиваясь по сторонам. «Где оно?» Из-за волнения девушки заклинание воздушной подушки начало меркнуть. Тропинка перестала полноценно удерживать наш вес, и ноги мгновенно промокли. Еще чуть-чуть, и девушка окончательно потеряет контроль, и тогда нам придется несладко Вода осенью в озере холодная, а внизу, может быть, не один монстр, если им, правду удалось вырваться из подземелья. «Это оно! В тот раз так же было!» – размахивая веслом, голосил княжич. «Сколько бравады было, а по факту просто не мешать не может». Я тем временем определил, с какой стороны на нас последует нападение. Встал там, а заодно я готовился применить свой козырь, заклинание третьего курса. «Слева!» — гаркнул я, приводя в чувство княжича. И как раз вовремя, ведь на нашу тропу начало выползать массивное чудовище с щупальцами, словно в этом озере поселился настоящий кракен. «А-а-а-а!» а заорал Белозубов, обрушивая на тварь длинное весло, отчего монстр только разозлился. А я успел закончить боевую руну, которую выудил в учебнике в кабинете директора. И запустил ее в монстра, поджаривая его. Тварь была слишком неповоротливой, чтобы сопротивляться. Скорее всего, с первого уровня сбежала. Потоки пламени целиком окутали монстра, и тот завизжал. Всего на секунду, но так громко, что его могли услышать на берегу. Сработало. Второго удара не потребовалось. Тварь вернулась в воду, уходя на дно. Там она и сдохнет окончательно. «Офигеть!» – выдал княжич. «Фух!» – выдохнула Вика, стабилизируя свою руну. «Пронесло!» «Пронесло!» – согласился я. «Не хотелось бы повторять, у меня не так много мана осталось, давайте поспешим!» «Да, конечно!» – ответила Вика и начала чертить новую руну. «Только вот не успели мы сойти с места, как рядом с воздушной тропой всплыл кристалл. Прозрачный, легкий, а это значит, что этого монстра мы точно больше не увидим» белозобов воспользовался веслом, притянув трофей и взял кристалл в руки. «Думаю, ведь он должен достаться тебе», – внезапно выдал княжич. Не ожидал от него такой щедрости. согласно кивнула Вика. «Мы по сравнению с тобой ничего и не сделали». «Хорошо, я улыбнулся и принял кристалл. Уж я-то найду, как его пристроить». «А теперь уже точно, давайте к берегу, пока не пришлось еще раз получать боевые трофеи». Возражений не было, так что уже через полчаса мы стояли на берегу. Остаток пути прошел без приключений. Повторно обговорив легенду и попрощавшись с Викой, мы с соседом вернулись в общежитие. На этот раз не скрываясь, ведь просто гулять по территории Академии ночи было не запрещено. Наше прибытие не прошло незамеченным. Уже спустя несколько минут в комнату вломились сотрудники службы безопасности и забрали княжича на допрос. На его счет я не волновался, предъявлять ни ему, ни нам нечего. Объяснит, что заблудился и только сегодня ночью вышел к корпусам, а мы с Викой его по пути встретили. Максимум, отругают его для порядка и успокоятся. День выдался довольно насыщенным, так что я просто принял душ и присел на кровати помедитировать, решив дождаться, когда отпустят соседа. Продержали в застенках Белозубова не меньше часа, но это он быстро отделался. Впрочем, ему это было полезно для общего развития. «Слушай, Вить, ты это...» «Извини за все», — вернувшись, выдал княжич. «Мир?» «Ладно, мир», — кивнул я. «Давай спать. Завтра еще на занятия идти». «Как, кстати, в СБ на монстра отреагировали?» «А?» — удивился Валера. «Так я им не говорил про него. Не до этого было». Одну часть легенды княжич упустил, но не страшно. Ладно, тогда давай спать, я с утра сам зайду к СБшникам, сообщу обо всем. Точно помощь не нужна? Без особого энтузиазма поинтересовался княжич. Лучшая помощь – это не мешать, хмыкнул я, отворачиваясь к стене и выключая свет. Доброй ночи. Ага, добрый, сказал сосед, тоже выключая свет со своей стороны. Утро прошло обыденно, с единственным исключением, что сегодня Белозубов присутствовал в комнате и делал попытки медитировать. Хотя что он восстанавливал непонятно, ведь сам он вчера магию не использовал. По дороге на учебу я, как и планировал, зашел в отделение службы безопасности. Оно располагалось в отдельном корпусе из нескольких трехэтажных зданий и выглядело грозно и солидно. Сразу было видно, что на безопасности здесь не экономят. Смотрю, вон начали камеры на территории менять. Они постоянно ломаются из-за высокого магического фона. Так просто в корпус службы безопасности было не попасть. На первом этаже располагалась проходная, поэтому первым делом я подошел к окошку дежурного. «Здравствуйте, молодой человек», — заметив меня, сказал полноватый мужчина средних лет. «Вы по какому вопросу?» «Здравствуйте», — ответил я ему. «Мне нужно сообщить о монстре». минуточку нахмылился дежурный. «О каком монстре идет речь? Если вы про магических зверей, что обитают в местах силы, то они безобидные и опасности не представляют». «Не про зверей, Алексей Михайлович», — спокойно сказал я, прочитав его имя на бейдже и пояснил. «Мы с друзьями видели в озере монстра со щупальцами, похожего на того, что на первом этаже подземелья обитает» вам то молодой человек откуда знать какие на первом этаже монстры обитают беззаботно улыбнулся дежурный вижу вы первокурсник а значит и допуска к подземелью у вас быть не могло я видел его во время инициации ответил я и представился виктор чернышов вам возможно обо мне что то известно а, -а, -а тот самый протянул алексей михайлович и хлопнул себя по лбу ясно так вот в чем дело «Да, вам, наверное, приснилось все. После пережитого и не такие кошмары навещать будут. Сходите в лазарет, там вам с этим помогут». «Понимаю ваше недоверие, но мне точно не показалось», – настойчиво сказал я. «И более того, я не единственный свидетель. Еще как минимум двое учеников могут это подтвердить. Вчера вечером мы видели монстра. Вы бы знали, какая у нас магическая защита, да чтобы с подземелья прорвался монстр, и мы этого не заметили, добыть такого не может». «И все же я настаиваю, что это так», — не отступал я. «Если не хотите брать на себя ответственность за потенциально ложный вызов, позовите главного, я сам сообщу обо всем. Лучше вам проверить, пока не случилось беды». «Ладно, Чернышев, вижу, что вы и правда в этом уверены», — вздохнул Алексей Михайлович, протягивая мне один из бланков. «Пишите все, что вам известно. Что видели, где видели, с кем, когда. Все». И будем надеяться, что вам показалось. Добившись своего, я максимально подробно описал все, придерживаясь легенды. Теперь оставалось только положиться на работу службы безопасности, что меры успеют принять вовремя. Закончив с отчетом, я попрощался с дежурным и поспешил на занятия. Только вот до учебного корпуса я дойти не успел. Уже на подходе меня внезапно окликнули. «Эй, ты же чернышов Иди сюда, разговор есть».